Так ли он прост, как это кажется? Тоже вопрос. Знаю, сколько нынче ходит анекдотов о сардамском цареплотнике. Никогда, признаюсь, не могла я их слушать без скуки. Уж слишком все они нравоучительны, похожи на картинки к прописям. Верштельте айнфальт» — «Притворная простота», — сказал о нем один умный немец. «Есть и у русских пословицы». Простота хуже воровства. В грядущих веках узнают, конечно, все педанты и школьники, что царь Петр сам себе штопал чулки и чинил башмаки из бережливости. А того, пожалуй, не узнают, что на рассказывал мне один русский купец, подрядчик строевого леса. Великая брусье дубовая лежит у Ладоги, песком засыпана, гниет. А людей за порубку дуба бьют, плетьми довешают. Кровь и плоть человече дешевле дубового леса. Я могла бы прибавить дешевле дырявых чулков. Это большой актер, — сказал о нем кто-то. Надо видеть, как... Провинившись в нарушении какого-нибудь шутовского правила, целует он руку князю Кесарю. «Прости, государь, пожалуй, наши братья-корабельщики в чинах неискусны». «Смотришь и глазам не веришь. Не различишь, где царь, где шут. Он окружил себя масками, и царь-плотник не есть ли тоже маска? Машкерат на голландский манир. И не дальше ли от простого народа этот новый царь в мнимой простоте своей, в плотничьем наряде, чем старые московские цари в своих золототканных одеждах. «Ныне, где стало, не по-прежнему жестоко», — жаловался мне тот же купец. «Никто ни о чем доложить не смеет, не доводит правды до царя». В старину-то было попроще. Царский духовник Архимандрит Феодос однажды при мне хвалил царя в лицо за диссимуляцию, притворство, которое будто бы учителя политичные в первых царствах не полагают регулах, то бишь принципах.